Глава 7. Призраки прошлого Змей целеустремленно вполз на арену, и разум Одиссея заработал с удвоенной силой. Один на один с расчетливым стратегом, который его уже побеждал, но тогда связь был в своей стихии, а Фокс в чужой, теперь наоборот. Добрый человек в пушистом свитере оставался наследником Мстителя, который пылающим метеором пронесся по сотне сражений и сгорел в их огне. Он знал, как ведутся битвы и поединки, как они выигрываются и проигрываются, он изучил нутросплетение инстинктов и механизмы боя не в теории, а на своей израненной шкуре. Одиссей понимал, что врага легко победить, если сломать морально, но в этом испытании враг победит его, если сделает более верный выбор. Эта арена с ее свободным доступом к самым разным бойцам была воплощением древней и славной традиции камня, ножниц и бумаги. Ведь почти на каждую угрозу в огромной и бесконечно разнообразной галактике можно найти эффективную контрмеру. Поэтому ключевое было понять, кого выберет Свиис и подобрать правильный ответ. Ставки простые, высоки. Преодолей эту ступень и до абсолютной победы рукой подать. Поэтому в те секунды, что Змей взбирался на арену, разум Фокса построил ветвящуюся картину его выбора. Решительность действий Свиса выдала, что он уже выбрал, в какой ипостаси будет сражаться. Даже не заглянув в базу героев и бойцов, значит число вариантов сильно сужается. Первый — это кто-то из названных Лумом, Свис услышал знакомое имя и выбрал его. Второй — кто-то из любимых героев профессора, тут мог быть кто угодно, включая героя из детства, которым маленький Крулянец мечтал побывать. И третий на старика явно произвел впечатление Схарн. Стратег мог повторить выбор Лума, считая это неожиданным ходом, хотя Фокс заметил взгляд Крулианца в конце первого боя, видел шок в его глазах. Нет, археолог обогнет Схарна стороной. Вслух были названы трое — иферида Геран и давир Вряд ли змей выбрал Герана, тот был размером с маленькую луну. Бронированная разумная крепость, сильнейший из геранцев в истории. Впрочем, на этой планете постоянно происходят чудеса, и разрушитель может даже влезть в арену. Например, с началом боя пространство под куполом масштабируется до астрономических единиц, и летайте себе, устройте огневую крейсерную дуэль. Фокс вполне мог поверить в подобное после того, как древние повернули ход времени назад и вернули всех с памятью пережитого. Но вдруг система сделает по-другому, например, геран уменьшится до размеров арены, что тогда будет с его мощью? Вдруг она тоже уменьшится? Да, это не самый логичный вариант, но вопрос не в том, насколько логично поступит система, а в том, что нельзя заранее узнать, как именно она сделает. Для стратега, привыкшего к расчету, здесь слишком много неизвестных, чтобы рисковать. Нет, точно не Геран. Кто такая эферида завершающая, детектив понятия не имел. Галактика слишком огромна, чтобы знать всех великих. Если Свийс выбрал эту героиню, готового ответа против нее у Фокса не было. Оставался Давир, чрезвычайно могучий кинетик. Они только что видели неодолимую мощь Схарна, но тот пугал и отвращал а Руун были вполне симпатичны и даже популярны. Сторонники порядка как раз в психологическом профиле профессора. Что ж, если змей выбрал Рууна, у Фокса есть прекрасный ответ для борьбы с кинетиком, рой эхосов, вибрационно-энергетических существ. Они хорошо преодолевают защитные поля, проходят сквозь физическую броню, а сами настолько мелкие и маломатериальные существа, что кинетики почти не за что ухватиться. Все эти мысли промелькнули у Одиссея за несколько секунд, но его цепкий взгляд отметил затаенную улыбку археолога. Похоже, старик выбрал того, чье наследие исследовал. Представьте, что вы ведете раскопки удивительной культуры на планете Индиана и находите артефакты великого героя по имени Джонс. «За годы работы вы досконально изучите все подвиги Джонса, поход к крестовому кластеру, как он преодолел гравитацию Рока, как набрал ковчеги поверженных врагов. В силу своей привязанности вы будете очень хорошо его знать и понимать, когда его стоит выбрать». «Ну хорошо, если профессор хочет драться кем-то из своей практики, кто это может быть? Да кто угодно!» Будь у Одиссея Нейр с услужливым ИИ, обширными базами данных, он бы нашел ответ за секунды, даже без подключения к Великой Сети, просто посмотрев академическую карьеру Свиса. Но Нейра не было. «Чего копаешься?» — удивился змей, вытянув шею. «Уже струсил? Разумная реакция!» «У меня пассажир!» — напомнил детектив, аккуратно вытащив из-за пазухи спящую хистеройку. «А? Что?» спросила она в полусне, «нет, я не буду очищен и хмуршмул, давай попозже». Фокс протянул малышку Ане и та молча приняла, впуская внутрь своей защиты. Руки детектива и девушки коснулись, глаза встретились, и она одними губами сказала короткое имя. Одиссей тяжело вздохнул. «Я и забыл, что ты добрый парень», — нервно фыркнул змей. «Спас лума в отборочном, привитил эту дурочку. Жаль, что придется с тобой так расправиться. Снова». Детектив взошел на арену, выпрямился напротив свиса и увидел, что старик боится. Он хорохорился и пытался оказать давление, но получалось примерно на 0,1 бар. Ученый и преподаватель он мастерски овладел умением отрываться на беззащитных студентах и ассистентах, а попытка проявить несуществующее превосходство над тем, кто старше и умнее, получилась довольно жалкой. «Что ж, начинай», — поддержал его Фокс. Синие звезды вспыхнули, Одиссей взял свою в руку и оказался в единстве не с игроками, а со множеством героев и бойцов. Сонным глаз смотрели на человека, их хозяева были готовы сделать шаг и занять его место. Их было так много, чемпионы галактики, лучшие воители, десятки тысяч личностей от исторических до очень малоизвестных. В обычном состоянии Одиссей не сумел бы даже окинуть всех взглядом, но в единстве чувствовал всех и каждого. Его разум скользил по смысловым блокам. «Хочешь защиты?» Вот расфокусированный одномерный Висай, которого почти невозможно поразить. Готов к агрессивной атаке? Выбирай мастера поединков. Вот Схейс Киборг из плеяды звездных гладиаторов, семикратный кумир безграничной толпы. Вот фотонный самурай с катаной лучом в руках, вакидзаши бликом в ножнах и хоразотмением на плечах. Это айн-стоик, тело которого висит в воздухе по частям, застывшее в гармонии десятков идеально синхронизированных боевых рассекателей. Каждый из них достоин стать твоим орудием. Сознание Одиссея с мимолетным удивлением промчалось мимо ослепительно белого трайбера, который выглядел гораздо опаснее и сильнее, чем тот, что жил сейчас на мусороге. Мелькнул фазовый прыгун, мастер непредсказуемо атаковать и исчезать, пронеслись ряды огневой мощи, где громоздились жерсткие геранские киборги в батарейных комплектациях. Выбирай. В конце бесконечных рядов на вершине вершин мелькнула одинокая человеческая фигура в золотом доспехе из мелких чешуек, покрывавшим его целиком. Фокс почувствовал нетривиальную историю, стоящую за величайшим бойцом в истории человечества. Возьми золотого воина, и вероятность победить станет высока вне зависимости от выбора соперника, но Одиссей искал не его. В глубинах единства крылись громады убийственных монстров всех миров, а может, шепнуло сознание, призовешь Тегиарха, грозу гиперпространства и сокрушителя кораблей? нейтронных терзателей, от одного вида которых большинство гуманоидов впадает в глубокий шок, смертоносных иреолинов, проедателей материи, чистых, как северный ветер, или старого доброго вурдала, пожирателя планет, выпусти своего монстра. Но Одиссей не хотел тегиарха, киборгов и вурдала, и даже трайбер в пиковой форме ему не подошел. Ведь у Анны был нейр с обширной базой данных, и ей не составило труда узнать, каким именно исследованием занимался межпланетный археолог Свис. Звезда Крулеанца только начала пульсировать, а он уже сделал свой выбор. Так быстро. Скрученная стариковская фигура исчезла, окутанная синим светом, и вместо нее обрисовался мощный, покрытый бронированными наростами, технозавр. «Человек!» Пророкотал он, поднимая лапу Бластер. «Я вызываю тебя!» Одиссей улыбнулся, но в этот момент нашел того, кого искал, и улыбка поблекла. Сияние окутало его, и в синем свете растворилась личность игрока, но проявилась личность героя, могучая фигура в адаптивных доспехах и с оружием в руках. «Попался!» — хрякнул технозавр с насмешкой, слишком напоминавшей профессора Свийса. — Выбрал вояку для битвы с бронемонстром. Я так и знал, что ты не хитрец, а простак. Личина технозавра потекла, как пустая вода, сбегая вниз и открывая одинокого человека в белом одеянии, власно-скроенного и седовласого, безоружного. Мир молчал когда воитель в адаптивной броне с фазовым копьем в руках шагнул на арену из небытия. Человек-гора, не переставший расти всю свою жизнь, старомодный защитник мимолетной и утраченной эпохи, когда для выжившего человечества была важнее прямая сила, отвага и воля, бесхитростные и честные, не изощренные танцем технологий. «Уран, сын хаоса», — сказал воитель бесстрастно, — «мой звездный брат». «Я думал, что убил тебя, Аберон», — с затаенной ненавистью ответил Седовласый. «Еще нет». «Я уничтожил твою планету, твой род, все, что вы пытались спасти». «Да, но не все». Одиссей и Аберон смотрели на врага, и взгляд Человека-горы сливался со взглядом сына, а значит, и со взглядом черного глаза Сайн. «Наследие чудовищ». Черты урана обострились, властное лицо сделалось непрощающим, исполненным гнева. «Ложные вершители! Они пронзили судьбу каждого из живых, а ты выбрал защищать их ценой жизни всех, кого любил!» «Меня называют предателем», — кивнула Берон, — «но наш союз предал ты». Они замолчали в мучительной тишине, полной раздирающих противоречий, но лишь с одной стороны. Оберон и Адиси мыслили в полном согласии, и только Свис с Ураном пребывали в смятении. Владыка хаоса, вырванный из небытия, не знал, как его поверженный враг восстал. Встретив любого из тысяч воинов, он бы просто исполнил боевой зов, не осознав своего мимолетного бытия, но при встрече с Обероном в темпоральной проекции Урана пробудились личностные черты. Свис не понимал, что вообще происходит. Он, всю академическую карьеру, изучавший памятники разрушенной планеты аль реликты андарской архитектуры и культуры, выбрал себе в войны несравненного стратега, обуздавшего космический хаос и вошедшего в историю. Владыка Уран победил всех на своем пути и основал одну из важных сил современной галактики — Империю Олимпиаров. Разве он недостойный кандидат, неправильный выбор? Используя способности Урана к манипуляции внешним видом, змей притворился чудищем. Он рассчитывал, что незадачливый враг клюнет и выберет такого же примитивного бойца для битвы орудий и кулаков, а Уран уничтожит его силы разума. Утонченная ирония победить человека-читера в образе его великого сородича. Так думал Свийс, а еще он думал, что будет управлять своим бойцом. Но все пошло не так все оказалось не тем, чем было. Уран мыслил и действовал отдельно от змея, и с холодеющей ясностью свис понял, что владыка хаоса презирает мелкий разум носителя, который призвал его из небытия. Уран говорит свои собственные слова и действует, как сочтет нужным, а змею остается верить, что его герой победит. Еще сильнее профессора напугало, что враг разгадал стратегическую хитрость и выбрал не случайного воина, а личного противника владыки. Впрочем, человек допустил странную ошибку. «Мой воин уже побеждал твоего», — вырвалось из уст Седовласова, и суетливость возгласа выдала Свийса. «Он поверг Ревендаля, и это зафиксировано во множестве хроник и материалов. Зачем же ты выбрал проигравшего?» Аберон двинулся вперед, пересекая арену. «Ты забыл, что историю пишут победители», — сказал он. «Ты поверил хроникам и свидетельствам, но они лгут. Хочешь узнать правду?» «Нет», — отшатнулся Уран, отступая назад и закрываясь гневом, как щитом. «Нет иной правды, чем мои слова». «Мы победили тебя и низвергли, мы прервали наследие предателей человечества». «Вас было трое», — согласился Аберон, с каждым шагом нарастая, как гора. «Воин Цедар, извергатель огня из батареи Ориона, и ты, бывший хранитель, избравший путь хаоса, мы схватились на последних рубежах моей планеты». Седовласый отступал, словно не в силах принять реальность. «В конце концов, ты умер!» — выплюнул он, как не отказывался проиграть. «Но не вы победили меня!» Наконечник копья сверкнул в воздухе, уран широко раскинул руки и силой разума изменил хаотичные движения элементарных частиц вокруг. Воздух искаженно взвыл, тело владыки вспучилось, словно в линзе около световых скоростей. Лицо сплюснулось по краям, а рот расширился и превратился в выцветшую дыру, копье ударило туда, не достигнув тела, не причинив хаоситу вреда. В животе и груди возникли линзы выпуклой пустоты, и оттуда рванулась череда многоруких проточеловеческих искажений, заполонивших всю арену, как будто оживший барельеф, в котором переплелись сражающиеся тела. Разум привык к устойчивости реальности. Мы рождаемся в строгой колыбели макромира и живем, не зная, что он бережно хранит нас от безумия, заключенного в глубине каждой из вещей. Но глубоко в недрах материи всегда рядом с нами дышит первозданный хаос, и ради всего святого его нельзя выпускать. Уран разинул врата в бесформе, и оттуда вырвалась орда без безногих старуких выродков с веерами жадно распахнутых ладоней. Они облепили хранителя, накрыли его тройным слоем, то были не живые существа, но и не фантомы, а уродливые гибриды разума с хаосом, обезумевшие скопища атомов и электронов, заряженные ненавистью того, кто вселил в них жизнь. Разряженные, они могли проходить сквозь преграды и оказывать дестабилизирующее воздействие в точках приложения сил. Но это звучало разумно лишь на словах, а выглядело, как сошедший с ума от хаотичных тел, как Гойя, создание которого обрели бесплотную жизнь. Адаптивная броня Ревендаля загудела, справляясь с бьющими со всех сторон волнами искажений. Они цеплялись и содрогались, зарывались вглубь, пытаясь пробраться внутрь Ревендаля, исказить и разрушить его самого. И они стенали. Всепроникающий хор голосов заполнял разум, и даже стоящие за пределами арены замерли, услышав его. Это был захлебывающийся ментальный крик, от которого не закроешь уши, и в лавине неразборчивого отчаяния каждому пришли свои возгласы, хлещущие в душу, как удары плазменных кнутов. Оберон слышал вой. Ты допустил ошибку, не справился, подвел всех. Ты проиграл, ты сдался. Твои люди падают замертво, и ты сейчас падёшь. В саду было тихо и тепло. Узоры разнопланетных соцветий клонились к земле, словно окружая ее заботой. Хранитель лежал на простой каменной плите, подложив грубые ладони под голову, и спал одновременно глубоко и чутко. Его разум, расслоенный новой экспериментальной технологией на три потока, расслабленно отдыхал, купаясь в реке сновидений, но одним краем следил за тем, что творится в паутине гиперстанции переходов в окружении подзащитных планет. Легкий шорох привлек внимание внешнего потока, внутренний глаз нашел источник, а мембрана пространственной сенсорики очертила в зарослях цветов крадущийся силуэт, неумело крадущийся неопасный Шорох, сопение, шелест, тихий, закрытый ладонью смех. Мальчик, лет четырех, взобрался на грудь человека горы, в сравнении с ним маленький, как котенок. приник ухом и слушал, как бьется могучее сердце, пока не заметил полуоткрытые глаза. Мальчик испугался своей вольности. «Папа, не обращай внимания, меня здесь нет», — сказал он тихо и убедительно. «Ты же спишь?» «А значит, это я тебе снюсь. Спи дальше». Аберон закрыл глаза. Плечевой блок доспеха сорвало, он ударился о платформу и рассыпался на странно покоробленные куски. Хаос искажал структуру вещества. Старуки и щадя дорвались до бугрящегося мускулами плеча и вторглись в живое тело, рука Аберона дрогнула, и следующий удар прошел мимо цели. Пронзительный вой буравился глубже и глубже. «Планета рушится! Убийцы тянутся к тебе со всех сторон! Куда бы ты ни пошел, тебя ждет только гибель и забвение!» Человек-гора пошатнулся, но устоял и безупречными ударами отбил выпады нескольких отродий. Бронированные плиты его доспеха резко расширились, отбрасывая сонным многоруких сразу всеми способами и боевой импульс волной, и ударом контризлучений и барьером грубых силовых щитов. Исчадия разлетелись в стороны, нескончаемо мечась и вопя. Фазовый наконечник очертил в воздухе мерцающий след, разрубая сразу десяток тел и разрушая их зыбкую структуру. Они распадались в тающие клочья столь же быстро, как и рождались на свет. Аберон атаковал размашисто, сдержанно и точно, без малейшего промедления и колебания, бил без промаха, максимально эффективный в каждом движении. Уран, конвульсивно сжимаясь обратно в человеческую фигуру, отступил к самому краю платформы. Его волосы растрепались словно в бурю, глаза безумно сверкали, а рот исказился широко и нечеловечески, артикулируя вселенский хаос, и из распахнутого зева вырвался парализующий волю и разум вой. Твой сын страдает и гибнет, ты не сможешь его спасти. А! Аберон глухо взревел и нанес молниеносный удар, но не в ту сторону, где якобы изогнулся вопящий владыка, а туда, где он был на самом деле. Копье пронзило сердце урана, удар выдавил его из складок воздуха и преломлений света, в которых Хаосит прятался, сводя слабых духом с ума. — Хаос отвергнет смерть прохрепел владыка, упав на колени, его сердце пыталось распасться на атомы и снова сложиться, избежать смертоносного удара, но уже не могло. Из огромного разреза по пробитой груди толчками лилась кровь, а в глазах застывало неверие. Широкая ладонь ревендаля легла поверх черепа и закрыла искаженное лицо, блокируя связь владыки с хаосом частиц. Сотни искажений, рвавшихся к ним со всех сторон, смолкли и растаяли, будто их не было. Наступила тишина, отравленная хрипом и хлюпаньем агонии урана, вернее его темпоральной проекции на планету судьбы. «Когда я сражался с вами на пороге гибнущего дома, у меня не было глаза, Саин», — тихо сказал Аберон, — «я уже отдал его сыну, но и без него я сумел вас одолеть» а здесь, один на один и с даром древних. Брат мой, неужели ты верил, что у тебя есть шанс? — Нет, — прохрипел Уран, — но я должен был, как и ты. Аберон опустил голову, его могучий кулак сжался, копье плавно вышло из тела, и все увидели, как растет и удлиняется наконечник, превращаясь в карающий клинок. Человек-гора замахнулся, и выветрился, как тает тяжелый пугающий сон, сначала реальный, но тут же проходящий бесследно. Одиссеи стоял опустошенный и пораженный, тяжело дыша. Он победил и остался в игре. Но то, что он сейчас узнал, противоречило не только официальным хроникам, тому, как сражение за Альхайм и падение Ревендалии вошло в историю. Это противоречило тому, что думал сам Фокс, Ведь он встречался с отцом, живым и смертельно израненным в битве в последние секунды его жизни, когда находился вне времени в глубинах сердца истины, реликтосайн. Ведь отец проиграл ту битву, Альхаим пал и был оставлен, а династия Ревендали и союз наследников канули в историю. За изгнанным сыном никто не пришел, потому что некому стало прийти». Если система архаев ошибается, почему-то дала сбой или другим образом не соответствует реальности, то это просто будоражащий морок, который лучше забыть. Но если темпоральная проекция аутентична, если настоящий Аберон не пал в смертельном поединке с тремя врагами на ступенях рухнувшего дома, а победил, то как и почему он все же проиграл и погиб? Одиссей замотал головой, сейчас было не время думать над этим, и у него практически не осталось сил. Все непрерывные часы испытаний на пределе умственных способностей и в захлестывающей быстроте, без отдыха и даже без воды, с тройным расходом нервов, он выбился из сил. Перед ним хрипел уран, Он должен был выветриться и исчезнуть вместе с Абероном, но остался, вцепившись фибрами проекции в несчастное тело змея и не желая уходить, сопротивляясь самой системе, породившей его. «Ты...» — прошепелявил умирающий, глядя отрешенно. «Маленькое отродье, наследник без безнаследия, дай мне убить тебя во имя...» Уран замерцал по контуру, не так, как было все предыдущее, не синим цветом, а не добрым грязно-серым. Одиссей рывком упал на колено и протянул руку прямо в пробитую грудь. «Хватай!» — крикнул он. «Ну!» Два чешуйчатых хвоста оплелись вокруг человеческой ладони, владыка пугающе застонал, потянувшись к ним сразу всеми частями тела и окончательно потеряв человеческий облик. Фокс едва успел отпрыгнуть, когда мерцание сделалось резким и угрожающим, а потом «вшшшшшшш» и безумца стерло. Купол арены тоже стал грязно-серым, сверху вспыхнул белый символ угрозы и неисправности – сбоя. Невидимая сила подтолкнула Одиссея и вышвырнула прочь. Шера среагировала быстрее всех и прыгнула, поймав человека в полете, пытаясь приземлить его в воду. с хазма отстала буквально на полсекунды, ее вытянутые щупальца оплели летящего Одиссея вместе с кошкой и мягко опустили их вниз. Какая забота! К счастью, поле древних было уже на месте, оно появилось сразу же, когда Фокса вышвырнула с арены, без зазора, и хазма не смогла его убить она улыбнулась и отступила лес щупалец кружась и волнуясь стих Ш -ш -ш -ш. яростно оскалилась шера и отпрыгнула отбежала по воздуху прочь она была уже рядом на случай если придется вмешаться но ей не пришлось сбой и перезагрузка Удивился охотик откуда-то сбоку, но на него никто не глянул. Все смотрели, как внутри купола арены проходит аннигилирующая волна, затем купол исчезает, по черной платформе идут импульсы разряды, но быстро спадают. Купол явился снова, вспыхнул синий символ готовности, и наступила тишина. — А вот и порядок! — Хрипло прошипело из пушистого рукава. Там зашебуршало, и наружу высунулась голова межпланетного археолога. — Добрый день, профессор, — невозмутимо сказал Одиссей. — Ну, скорее прощайте, — проскрипел смущенный змей. — Меня же сейчас м -м, ликвидирует с планеты. Должен признать, вы провели небанальный и находчивый финт. Но в связи с неизвестными историческими обстоятельствами наши бойцы нежданно сползли с ума. Совпадение темпоральных проекций двух исторически конфликтующих личностей большой силы вызвало сбой системы, — ровно сказала Анна. «Да — Да-да, у них хвосты спутались, — ворчливо согласился Свиз, что у Крулянцев означало обезуметь. И этот сбой, кажется, ликвидировали самым решительным образом. Он посмотрел на человека растерянно снизу вверх. «Если бы вы меня не дернули так вовремя, боюсь, меня бы ликвидировала вместе со сбоем». «Профессор», — совершенно серьезно сказал Фокс, «древние вряд ли бы допустили такую потерю». «Хм, надеюсь, что так, надеюсь, что так». От волнения змей заерзал, переползая по руке детектива, и тот собрал волю в кулак, противостоя щекотке с царапкой, которые наждачным бризом прошуршали по плечу и локтю. Старый стратег не пользовался кролианской блистиркой для полировки чешуй и был таким же черствым на ощупь, как и по характеру. «В любом случае итог ясен», — вздохнул Свиз. «Я проиграл, а вы победили. На сей раз честно». «Что ж, поздравлю. Желаю всем дальнейших успехов. Пусть это пожелание нелогично. И хоть мы друг друга не вспомним, но все же...» Змей зажмурился, ожидая, когда исчезнет. Он прервал фразу на самом интригующем моменте, чтобы пропасть эффектно, как лум-весельчак. Но не пропал. Прошла минута. «Короче, система посчитала его нейтрализованным и забыла», усмехнулся охотик с набитым ртом. Все повернулись к нему и увидели, что коротышка сидит в удобном раздувном пушекресле и лакомится десятками инопланетных деликатесов, заполнивших маленький столик, парящий перед ним. И все это внутри бледного контура древних и внутри сотни своих луковых полей. «Вот презренный богатей!» — восхищенно протянул Крулянец. «В любой ситуации обитает с комфортом. Эй, а поделиться с остальными? Мы все хотим пить и есть!» но кроме каменного чурбана и маньячной фабрики по производству щупалец». Геометрис до сих пор не оправился от увечий, он тихо парил в стороне, подрагивая и не участвуя в обсуждении. Кажется, он бормотал что-то себе под нос, то есть едва слышно двигал ракочущим треснутым кругом туда-сюда, ром-ром. «Есть! Кушать!» Внезапно проснулась маленькая хистеройка, она высунулась из-под облегающего космосьюта у Анны под подбородком, потянулась и стала пронзительно голубой. «Конечно, я очень хочу есть, пить и внюхать. Погодите, а где мои очищенные муршмолы? Ой, кто ты вообще такая? А где мой слуга, в смысле защитник и опекун?» она не говоря ни слова, передала хистеройку Фоксу, тот принял ее под свою защиту и выразительно посмотрел на старого археолога. «Виноват, был бестактен, извиняюсь», пробормотал тот, выползая из-под рукава на свет и уже хотел было вылезти наружу, покинув кокон детектива. Но тот удержал его рукой. с хазма смотрела на них выжидающе. «Знаете, профессор, — сказал Одиссей, — поживите пока у меня. В конце концов, при любом раскладе нам осталось недолго. Вылетим или дойдем до конца». Змей благодарно прищурился и вновь обмотался вокруг человеческой руки, но уже поверх свитера, что было куда приятнее. «Еда! Слышишь?» — напомнила хистеройка как глупенькому, вскарабкавшись Фоксу на голову, раздвинув вихры, свесившись сверху на лоб и заглядывая в глаза. «Еда!» Все уставились на обжорика, то есть охотика. фыркнул тот неодобрительно. «Да, у меня полно запасов, и я почти не жадный». «Но вы правда не боитесь брать еду и питье у соперника? Доверчивость на грани здравого смысла. А почему тогда не просите у Селлы? Она с радостью родит вам пару бутербродов». Схазма чутко кивнула, ну, прямо тетушка-хозяюшка сейчас наляпает пирожков и блинов со спорами. «Смотрите», — сказала она и улыбнулась впервые за все время изматывающих игр. Вода перед ней всколыхнулась и поднялась. В бурлящей волне уплотнилась баночка с яркой голографической надписью «Титан-метан» — метановая газировка с идеальной дозировкой для людей. «Я запросила у системы, и она мне выдала». «Пшшшш», — сказала баночка с встроенным охлаждением, и девушка приникла к ней. Одиссею захотелось прямо сейчас с таким же наслаждением прижаться к самой Ане и на полчаса выключиться из игры, оказаться дома. Он закрыл глаза но «Ну вы даёте!» Шера нервно хлестнула себя хвостом по бокам, она-то со своими аугментами и прошивками могла не есть и не пить примерно месяц. «А как же испытания? Судьбоносные битвы? Победа в игре?» «Мы устали, мисс Хищница», — сварливо отозвался Свийс. «Нам бы перекусить и перевести дух». «Муршмулы! Вкусные чищенные муршмулы!» Хистерично воскликнула малышка, теряя и так не слишком существенное терпение. Она заколотилась крупной дрожью по всему тельцу и стала вопиюще-красной в желтую крапинку. «Дорогие древние», — вздохнул Фокс, «можно нам пиццу из трех кусков с муршмулами для малышки, анчоусами для змея и старой доброй карбонарой для меня». «И сок болотистого хвоща», — деловито добавил Свийс, Следующие пятнадцать минут были душеспасительны и телополезны. «Мы лучшие из лучших или просто везучие из везучих?» задумчиво спросила Анна, глядя в звездное небо. «Мы сильные!» — спокойно ответила Шера. «Я точно везучая!» — экспертно сказала хистеройка. «Я даже не мучаюсь в испытаниях, как вы, бедненькие, а на экскурсии в уникум все равно побывала!» «И то, и другое», — усмехнулся квинтилярдер. «Наверху только те, у кого все сразу». «У меня вопрос поинтереснее», — хмыкнул Свийс, смакуя болотные соки. «Какое желание вы собираетесь загадать этой планете?» «А какое она сможет выполнить?» — с бессменным скепсисом пожал плечами олигарх. «Сомневаешься в мощи древних?» вкратчиво спросила схазма, которая рассеянно отщипывала по кусочку от самой себя и поедала, ну, за компанию. «У них наивысшие технологии». Шера силой провела лапой с фазовыми когтями по застывшей черной слякоти под ногами, и ни один из когтей не оставил на темной грязи ни малейшего следа. «Шестой ступени». «Вообще-то нет». Привычным назидательным тоном осадил ее змей. «Шестыми располагают владыки Великой Сети, Мордиал, а они не способны на то, что мы встретились здесь. Тут что-то запредельное. Вы заметили, что местные поля, которые идеально защищают нас от всего на свете, и не поля вовсе?» «А что же?» С интересом спросили сразу четверо, включая ану Охотика и Фокса. «Это мифические темпоральные контуры», — сделав эффектную паузу, ответил змей, подняв кончик хвоста. «Через них ничто не может пройти, даже сдвиг пространства от нашего... надтреснутого собрата по несчастьям, потому что любое действие происходит в потоке времени. А что, если этот бледный контур вокруг каждого из нас обращает время вспять?» «Достаточно на бесконечно малую долю секунды просто постоянно обновлять его назад, назад, назад, и тогда ничто, никакое воздействие не сможет быть передано через контур извне». «У Института запредельных технологий планеты Харрот не получилось», — тут же рыкнула Шерра. Они создали пленку обратного времени, но она работает не так, лишь обращает вспять саму себя, а любое внешнее воздействие ломает процесс. «Еще мы слышим друг друга, дышим внутри этих защит», — возразила Анна. «Значит, если они темпоральные и абсолютно отделяют нас друг от друга, все равно есть избирательная проницаемость». «Дышим мы каждый своим». — напомнил змей. — Хотя у меня стоят атмосферные фильтры, у охотницы еще покруче, с Элли с геометрисом воздух не важен, а у богача своя, особая атмосфера. Остаетесь вы двое, люди. Кстати, какие везучие существа попали в финал игры вдвоем от одной расы? Анна и Одиссей посмотрели друг на друга, и их лица против воли просветлели. «Так вот, воздух и теплообмен для вас генерится внутри контура. Может, кокон темпоральный вовне, а теплообменный внутрь, двухслойный, а может, пятислойный, я об этом и толкую». «Технологии такого уровня — это четвертая, в максиме пятая ступень», — отрезала вся прошитая и прошаренная шера, «кроме времени вспять». «Но я-то говорю про темпоральное, или возьмите общее знание. Вы подумали о том, как можно за миллиарды лет до появления других рас создать планету-игру, которая будет приспособлена к каждому из нас?» Будет показывать символы на всех нужных языках и понятийных системах, менять испытания под количество игроков и типы их разумов и выполнять десятки других процессов, незаметных нашему ограниченному зрению. «Нет», — уставилась на него Шера, сузив глаза, — «не думала». Одиссей видел сразу два объяснения — реалистичное и верное реалистичным было то что архаи ничего не знали заранее, но их система быстро и глубоко изучала каждого кто подключился к зову познавала в достаточной мере чтобы подстраивать максимально гибкие испытания под любой набор игроков этот вариант не требовал бритвы оккома но был и второй невероятный древние знали потомков наперед прошерстив всю доступную галактику и не отыскав собратьев архаи начали поиск там где они есть в будущем Сначала с помощью прогностических расчетов, на чем сильнее развивалась их невероятная цивилизация, тем точнее они могли заглянуть в грядущее. Ведь будущее уже свершилось, все время Вселенной существует сразу, от и до. Кому, как не им, пятимерным существам, было найти способ увидеть Вселенную как цельный завершенный объект? Если это им удалось, Одиссей даже со всем своим воображением не мог точно представить, к чему это могло привести. Но пусть архаи увидели всего лишь отдельные аспекты и линии будущего, подобно Висай, но более комплексно и точно, они могли разглядеть далеких братьев по разуму. Фокс был уверен, что реален именно фантастический вариант, ведь Трайбер был выдающимся воином, но далеко не таким выдающимся, чтобы войти в пантеон легендарных. Однако сегодня он видел его там, белого и пугающего. Значит, Трайбер станет таким в будущем. Значит, древние знали мир наперед». Фокс думал обо всем, с чем столкнулся на этой планете, молчал о главном и слушал остальных. «Или прямая отмотка времени при ударе планетоида», — продолжал восхищаться Свиз. «Что не говорите, это высшие способности, Мордиал. Это седьмая технологическая». «Седьмой нет». — фыркнула Шера. — Существует всего шесть ступеней. — Это потому что этноиды с ограниченным мозгом не способны представить величие седьмой, — торжествующе зашипел змей. — Зато мы знаем, как архаи сохраняют тайну мира ноль, — внезапно сказала Анна. — И почему никто за тысячи лет не смог обмануть их систему стирания памяти? — Почему? — Потому что они вовсе не стирают память, а отматывают существо назад во времени, отделяя от темпорального потока вселенной. Когда архаим нужно сохранить у игроков память пережитого, они отматывают личности до получения нужного опыта, но вкладывают знания в наши головы, так было после падения планеты. А когда не нужно, просто не вкладывают, и выбывшие игроки не могут вспомнить ничего лишнего, потому что они ничего и не пережили. «Умно, даже очень», — проскрепил Свиз. «Архаи вообще умны. Вся система отсева участников была направленным отбором. Древние заранее знали, какие типы личностей хотят получить в финал». «Но при этом сюда попали одна случайная и очень везучая малышка», — улыбнулся Одиссей. «И один вполне закономерный знаток игр, который оказался не готов к уровню испытаний». «И один непонятный пройдоха!» — беззлобно буркнул змей. «Погодите-ка!» — внезапно осененный Фокс поднял палец. «Если можно попросить материализовать любую еду, то, может, я, наконец, попробую великолепные ахимбарские бомбары наивысшего качества. Я столько раз хотел их оценить, но постоянно что-то...» «Если сумею победить...» Я заберу темпоральный контур древних и источник заражения схарнов, который дает им такое могущество. Негромко сказала схазма, на теле которой задумчиво расцветали и увидали пышные россыпи цветов. Я принесу эти дары просущности во славу всей жизни, которая ведет вечную войну с безжалостной вселенной». С таким оружием, с такими технологиями жизнь станет еще сильнее, возможно, непобедимой. И тогда просущность поглотит всех бессмысленных существ, которые идут напрасными путями в никуда. Тогда мы сможем объять всю галактику в лес нескончаемого рассвета, и все станут бессмертны. Повисло молчание. «Такая откровенная и ничего не опасается», — покачал головой охотик. от чего опасаться, если никто не вспомнит?» Змей расплел хвосты и развел их широко в стороны. «Этого разговора вовсе и не было, понимаете? Как только игра закончится, его не будет, потому что нас всех отмотает назад». «Разве ты не хочешь быть?» — спросил Одисси, подняв взгляд на Селлу. Радоваться жизни, сохранять свой, единственный в своем роде взгляд на мир, познавать Вселенную и поражаться ее красоте, быть благодарной. «Я живее всех вас», — ответила схазма, глядя сверху. «Вы умрете без следа, а я воскресну и войду в царство вечного рассвета». «Нет», — покачал головой человек, — «ты живешь куда меньше и умрешь куда быстрее, «Мать воскрешала меня многократно! Я столько раз преодолевала смерть!» «Не ты», — грустно сказал Одиссей. «Те, прежние личности, раз за разом погибали в боях, а ты лишь десятая или двадцатая копия, которая тоже вскоре исчезнет. Просто твои воспоминания будут снова скопированы через связанные клетки в новое тело она смотрела на детектива, думая о том, в какой мере он говорит о Селле, а в какой о себе. «Ты знаешь о связанных клетках?» — вкратчиво спросила схазма. «Следующая схазма будешь уже не ты, а еще один преданный инструмент в руках матери». Он говорил спокойно и без осуждения, с сочувствием. «Откуда ты знаешь о связанных клетках?» Одиссей мог бы ответить, но сказал другое. Горе не только в том, что многочисленные схазмы причинили море страданий другим, и даже не в том, что, выполняя волю матери, каждый из вас погибает в борьбе. Беда в том, что, будучи инструментами, ни одна из вас никогда по-настоящему и не жила. Наступило молчание. «Мы слишком изнежились!» — рыкнула Шера, поднимаясь, ее глаза сверкнули все хорошее когда нибудь должно закончиться ты готова драться человек она встала и отряхнулась хотя на ней не было крошек ее волнение сравнялось с дыханием и она кивнула я не хочу использовать звезды низко пророкотала охотница шагнув ближе и заглянув в соперницы в глаза. мы не для того всю жизнь совершенствуемся чтобы отдать победу фантому. это бессчасте для воина ты понимаешь?» Она снова медленно кивнула. «Мы откажемся от звезд и будем драться сами», прорычала Шера. «Обещаю не убивать». «Ты уверена?» — тихо спросила девушка. Глаза охотницы впились в жертву, она изучала Анну во всех возможных спектрах, включая звериной, нутряной. Инстинкт у разумных хищников планеты Прайм был сплетен с технологиями так плотно, что уже не различить и не разделить. И Шера оценила принцессу лучше, чем та понимала сама себя. Юношеская стремительность и сила высокородного генома, находчивость и изобретательность, отвага и рассудок. Глубокая уверенность в правоте своей морали, в том, что она сражается на верной стороне. Хороший враг но отсутствие хватки и нежелания идти до конца, быть способной на все, страх убивать, смятение глубоко внутри, спрятанное за доспехом воли и смирения, жажда любви и признания в уголках губ и кончиках пальцев, плохой враг, милосердный и слабый. Шера оскалилась, фазовые клыки хищно блеснули в пасти. Да! Рыкнула она и подступила к Ане вплотную, отметив, как девушка дрогнула и едва не подалась назад, несмотря на абсолютную защиту древних. «Ты согласна, человек?» Лицо принцессы отвердело, и Шерри мимолетно почудилось что она уловила нечто новое, нечто, что не почуяла раньше. «Я согласна». Они взошли на арену и замерли, обе гибкие и красивые, одна сильная и искренняя, другая сильная и жестокая. Волосы Анны начали медленно белеть, отливая проблесками стали, Шера пригнулась и тихо зарычала. Две синих звезды пульсировали, притягивая взгляд, но женщины не двинулись с места. Как только они погасли, Шера совершила уверенный, грациозный прыжок. Ее тело взметнулось и пронеслось через всю арену, как полосатый метеор, быстро, точно, но не убийственно. Она уклонилась в последний момент, шагнув в сторону. Хищница обошла ее по кругу, не спуская глаз, возвращаясь на место неторопливо, сдержанно, властно. Она пригнулась, глядя сопернице в глаза, и прыгнула снова Этот прыжок был пугающий, слишком быстрый и мощный, ускоренный сокращением фибромышц и резонанс-усилением в суставах. Она рванула с места, как реактивный снаряд. Обычный глаз и неулучшенный разум не успели разглядеть. Фокс лишь увидел, как через всю арену мелькнула бежевая тень, а там, где только что стояла Ана, дернулось сумрачное пятно с копной белых волос. Рык, сверкание фазовых когтей, которые мазнули по темной фигуре, и все застыло она стояла, слегка отогнувшись назад и отставив ногу, она выставила руки крест-накрест и держала шеру, нависшую сверху, отводила мощные лапы, ощеренные мерцающими когтями, а тыльной стороной ладони отгибала пасть охотницы кверху. Поза и положение рук Анны были настолько точны, что сместись они хоть чуть-чуть в левую сторону, ей бы не удалось удержать равновесие. Шера была гораздо крупнее и тяжелее. Не выдержав удар, они бы свалились и прокатились окровавленным клубком по полу, а сместись Анна чуть правее, вверх или вниз, когти распороли бы ей лицо, шею или плечо. Но принцесса ушла от начального прыжка, А когда Шера набросилась, она идеально заблокировала удары когтей и укус. Лишь крайний фазовый коготь проткнул девушке руку ниже локтя, и сейчас из-под прорезанного костюма показалась одна единственная капля крови, упавшая вниз. Шера медленно отступила. Ее хвост подрагивал, смещаясь из стороны в сторону, она пригнулась сильнее, чем прежде, движения стали крадущимися и осторожными. Охотница отступала на прежнее место, но в холодных безжалостных глазах светились готовность шагнуть дальше, чтобы победить. Она не стала завершать круг и вставать в стойку, а метнулась чуть раньше, пока жертва не ожидала и была готова принять удар. На этот раз траектория была низкая и почти прямая, а скорость ужасающе высока. Если бы на пути охотницы возникла полуметровая каменная стена, она пробила бы в ней дыру и промчалась дальше. В середине полета Шера ощетинилась с головы до ног, и каждая ее мягкая шерстинка отвердела в титановое лезвие с нано-заточкой, она превратилась в смертоносное полотно. Фазовые когти и клыки стали длиннее, по ним заструился отблеск плазмы. Каждая пятнышко на теле Шеры выпустила тонкий лазерный луч, который ударил Ванну. Из глубины ее тела со скоростью выше скорости звука прошел разрушительный пульс, который отключал многие аугменты и прошивки, оглушал большинство разумных существ и временно сводил с ума ИИ-системы. Это был неполный перечень убийственного арсенала, который сработал за доли секунды и превратил охотницу в летящую смерть. Но она шагнула ей навстречу, Глаза принцессы осветились звездным светом, а по линиям человеческого тела возник бледный контур технобогини. Аура света, лунного и солнечного, одновременно пронизала пространство вокруг Афины, вырубив половину энергощитов шеры и сбив работу стальных. Стало нечему смягчить силу прыжка, которую кошка взяла сама. Удар смял тело Шеры, она столкнулась с непоколебимой преградой, и брызг сломанных титановых лезвий разлетелся в стороны, словно звенящий дождь. Рука Афины поймала кошку в полете и, несмотря на хрупкость пропорций, удержала за горло. Сила шибки была такова, что сломала охотницы позвоночник и свернула грудную клетку вместе с титановым экзоскелетом в сторону. Обычное существо погибло бы от такого удара, Но Шера была жива. Ее сломанный позвоночник и поврежденный спинной мозг заменила резервная система, нервные волокна переключались, чтобы избежать болевого шока, в каждом органе стартовали процессы восстановления и регенерации с помощью микро- и наносистем. И все же смотреть на нее, перекореженную силой собственного прыжка, было больно. «Ты обманула», — ровным ледяным тоном сказала Афина, — И Шера съежилась, конвульсивно содрогаясь и не в силах глянуть богине в глаза. «Я проиграла в неравной борьбе», — прохрипела она обвиняюще, из пасти капала слюна, системная жидкость и кровь. «Ты знала, что против тебя у меня нет шансов». «Неправда», — сказала Афина, сжав руку так, что хищница на секунду задохнулась. «Ты дралась с человеком, пока не решила убить». «Я пришла после этого, и ты сама отказалась от возможности равенства, потому что была уверена в своем превосходстве. Ты сама выбрала сражаться со мной». Слова Афины были спокойны, безжалостны и точны. Она отпустила кошку, и та села на платформу из черного стекла. Одиссей вздохнул, не то чтобы он ждал чего-то другого. Конечно же, Анна не могла пройти все испытания и попасть на планету судьбы в одиночку. Разумеется, они с софиной заключили союз и сражались за главный приз вместе, Фокс понимал это с самого начала. И это не значило, что Анна недостойна, скорее наоборот, ведь, проходя испытания на равных с технобогиней, часть из них прошла именно она, человек. И кошку-убийцу, бессильно лежавшую на черном стекле, одисею не было жалко он вздохнул не потому, что Анна призвала свою божественную половину, чтобы попасть на планету судьбы, а потому что Афина согласилась. Богиня не стала бы делать это ради тщеславия, жалости, чувства вины перед Анной и любых других человеческих побуждений. Она могла нарушить прямой запрет Зевса и Олимпа вмешательства в жизнь Анны только с одной целью — победить в игре древних и использовать невероятную силу которую получит на благо империи олимпиаров только такая ставка оправдывала нарушение запрета значит в конечном итоге они саны не союзники а противники Одиссей снова вздохнул я признаю тяжело дыша но торопясь успеть прохрипела охотница что нарушила кодекс ради соблазна славы я признаю поражение». «Да будет так», — проронила Афина. «Мы принимаем твое признание, мы признаем ставки запредельными и твой поступок неоправданным, но возможным. Ты освобождена отсюда равных и будешь носить свою вину на своих плечах. Поступай с ней, как сочтешь нужным, во имя кодекса». В глазах абсолютной охотницы появилось облегчение и крошечная искра благодарности. Она вспыхнула синим светом по контуру и исчезла. Сияние в глазах Анны угасло, ее фигура потемнела, как темнеет овеянный легендой герой, превращаясь в обычного человека. Девушка надсадно кашлянула, потому что на груди у нее была широкая гематома и, сдерживая боль, потерла руки, на которых от первых ударов шеры темнели синяки. Ох, выдохнула она и шагнула с арены прочь.